Глава 16 Ворота все еще были открыты. Войдя в колледж, Уичкот заметил в привратницкой Мепола, который подставлял газету свету лампы. Вичкот пересек церковный двор, подошел к подъезду в юго-восточном углу, поднялся на второй этаж и заколотил в дверь Аркдейла на балдашником Трости. Пошел ван Раздался голос из квартиры. Уичкот повернул ручку и распахнул дверь. Комнаты были теснее, чем у Фрэнка Олдершоу на другой стороне лестничной площадки, и окон в них было меньше. Но планировка оставалась схожей. Аркдейл находился не в гостиной, а в маленьком кабинете за ней. Через открытую дверь было видно, как он сидит за столом у окна перед грудой книг с пером в руке. «Черт, я же сказал!» Он осекся, когда увидел, кто пришел. «Филипп, что вы здесь делаете? Уичкот стоял в дверном проеме и глядел на него сверху вниз. Радушное приветствие, ничего не скажешь. И что за чертовщина здесь творится? Аркдейл был облачен лишь в рубашку и бриджи, вокруг головы он намотал влажное полотенце наподобие грязного тюрбана. Его бриджи были расстегнуты на коленях Италии для лучшего доступа воздуха. «Вы забыли, что мой дядя в Кембридже?» — спросил он. «Он уже в синем вепре. Рикки как раз наносит ему визит вежливости. Меня не пригласил. Однако я уверен, старик что-то замышляет. У него пунктик насчет медали Водена». «Он думает, что вы способны ее выиграть?» Уичкот так удивился, что не озаботился скрыть скептицизм в голосе. «Почему бы и нет?» — возразил Аркдейл. «Я впервые вижу вас за книгами». «В свое время я много читал», — отрезал Гарри. «Если мужчина предпочитает иные занятия, это еще не значит, что он никогда не открывает книгу. В любом случае я не обязан выигрывать проклятую медаль, слава богу. К тому же один из сайзеров обещал мне помочь. Достаточно убедить дядю, что я пытаюсь ее получить. Беда в том, что в противном случае он грозится забрать меня из университета». Он пришел в ярость от некоторых щитов, хотя и половины их не видел. «Когда вы покажете ему работу?» «Завтра. Он обедает в колледже после церковной службы, а затем они с Рики проверят мою готовность». Уичкот прислонился к дверному косяку. «Но вы не подведете нас в среду, надеюсь. Мы полагаемся на вас, Гарри. Однако, если вы струсите, дайте знать. У меня список кандидатов длиной с руку». Нет, нет! Аркдейл махнул рукой на книги и бумаги перед собой. Честное слово, как только я от них избавлюсь, все мои мысли будут о среде. Костюм мне сегодня прислали, я его уже примерил, и выглядит он превосходно. Сан-суси, а? Он причмокнул. Это по мне. Все готово? Э-э-э... Жертва ждет? О, да. Можете не беспокоиться на этот счет. Аркдейл вытер лоб рукавом рубашки. Клянусь честью, становится все жарче. Не стану вам больше мешать. Уичкот пошел прочь, но остановился, словно ему в голову пришла внезапная мысль. — Кстати, по секрету насчет Малгрейва. Я его уволил. У Аркдейла отвисла челюсть. — Я думал... «В смысле, он работал на вас много лет?» «Больше не работает. Я поймал его на воровстве. Я давно это подозревал. Советую вам весьма серьезно поразмыслить. Хотите ли вы впредь пользоваться его услугами?» «Боже, праведный!» — Аркдейл откинулся на спинку кресла. «Удар прямо в сердце! Малгрейв — замечательно предупредительный слуга. Всегда знает, где раздобыть то, что нужно». «Но ему нельзя доверять», — возразил Уичкот. «Ничего не поделаешь. Мысли Гарри текли другим путем». «Любопытно. рики тоже об этом прослышал?» «Что?» «С тех пор, как Фрэнк уехал, Малгрейв постоянно заходил к нему в комнаты. Забирал то да сё. Наверное, Фрэнк дал ему ключ. Но сегодня, перед самым обедом, Рики зашел к нему с человеком леди Анны, и они обнаружили Малгрейва». «Разразился скандал. Он забрал у Малгрейва ключ». Уичкот нахмурился. «С человеком леди Анны?» «Я встретил его в комнатах Рикки сегодня днем. Некто Холдсворд». «Я знаю». «Вероятно, он работает под началом того старого дворецкого. Как бишь его... Э, ну, знаете, тот, который выглядит так, как будто уже умер». «Кросс», — сказал Уичкот. «Холдсворд навестил Фрэнка». «Вам об этом известно?» Аркдейл взглянул на него. «И?» В его глазах мелькнула тревога. «Как, по-вашему, они о чем-то прослышали?» Уичкот засмеялся, хотя втайне тревожился о том же. Гарри не знал и половины случившегося той февральской ночью. «Откуда старой даме в Лондоне что-либо знать? Ну, хватит об этом. Я не стану вам больше мешать. Так значит, до среды...» и постарайтесь явиться в боевом расположении духа. Робость неуместна, когда приносишь жертву богам. Войти в Энджелс-Ярд можно с зернового рынка. Холдсворд оказался в кафе, где официант направил его к привратнику, а тот, поощренный шестепенцевиком, охотно провел к отхожему месту за кухнями. Сарай вонял, как навозная куча на конюшне. В углу, на груди мешков, храпел мужчина — «Сюда, сэр!» — произнес привратник. «Том-говнарь к вашим услугам!» Он схватил спящего за плечо и встряхнул так сильно, что приподнял бы и мешок с углем. Золотарь застонал, открыл глаза, перекатился на бок и изверг содержимое желудка на пол. «Как нажито, так и прожито!» — заметил привратник. «Судя по запаху, он пообедал пивом и рюмкой другой чего покрепче». Он схватил Тома за ухо большим и указательным пальцем и привел его в сидячее положение. «К тебе, джентльмен! Гляди веселее!» «Спасибо», — поблагодарил Холдсворд привратника. «Этого достаточно». Он подождал, пока мужчина уйдет, и снова повернулся к тому говнарю, вытиравшему рот рукавом. «Меня прислал мистер Мепл из Иерусалима». «Я ничего плохого не сделал, сэр». «Я же говорил мистеру меполу мне надо выполнять свою работу, и я не виноват, что колеса тележки гремят!» Холцворд достал шиллинг из кармана жилета и поднял повыше. Воцарилась тишина, как будто окончание фразы обрубили топором. У Тома отвисла челюсть. Единственным слитным движением рука метнулась к монете, схватила ее и засунула в карман бриджей. Шатаясь, он поднялся на ноги, при этом чуть не упал — Том был невысоким, сгорбленным мужчиной, лет на 10 или 20, моложе, чем можно предположить по его виду. На нем красовалось все то же длинное коричневое пальто. Акцент уроженца болот был густым и вязким, как ил. И поначалу Холдсворт разбирал от силы одно слово из трех. Холдсворт вывел его во двор, где Том слегка оживился на свежем воздухе. «Я ничего плохого не сделал, сэр», — повторил он. «Только выполнял свою работу!» «Я хочу задать тебе несколько вопросов о теле, которое ты нашел». Том хитро посмотрел на него. В «Каком еще теле?» «Не шути со мной, если ценишь доброту мистера Мепола. Расскажи о леди в Иерусалиме, в пруду». «Я подумал, что это простыня или мантия в воде, сэр». «Почему? Было темно?» «Довольно темно» перед самым рассветом я упал в воду господи боже ну и холод и я коснулся ее руки он снова осекся кривя лицо подумал что это та другая какая другая озадаченно спросил холцворд супруга его чести сэр жена директора миссис карбери том кивнул «Но это не она бродила на этот раз, а та, хорошенькая!» «Выходит, ты знал ее в лицо?» Золотарь без зуба усмехнулся. «Такую не забудешь, сэр. Стоит хоть раз ее увидеть. Она часто навещала ту, другую. Я узнал ее сразу, как мы вытащили тело на берег. Лицо совершенно безумное, как будто она увидела призрака». «Говорят, в Иерусалиме много привидений, и они ходят по ночам, как то другое привидение!» «Вздор! Привидения существуют лишь в воображении глупцов и детей, однако я не стану с тобой спорить!» Холдсворд подавил нарастающую ярость, сознавая ее абсурдность, обескураженная самим ее существованием. Что-то в его сознании на мгновение поднялось на поверхность и исчезло. Он попытался ухватить мелькнувшую мысль, но не успел». «Вернись к тому моменту, когда ты упал в воду и обнаружил, что перед тобой тело. Оно плавало лицом вверх?» «Не знаю, сэр». «Что ты сделал?» Том закрыл глаза. «Было холодно, сэр. Смертельно холодно. Я заорал и завопил, и решил, что тону. Но потом встал ногами на дно, а ил и водоросли цеплялись за меня, как будто хотели утянуть вниз». Прекрати молоть чушь, даже если там был ил и водоросли, они не хотели утянуть тебя вниз. У них в любом случае нет чувств. «Да, сэр. Прошу прощения, сэр. и Я пытался вылезти на берег, когда прибежал мистер Мепл и вытащил меня из воды». На лице мужчины появилось горделивое выражение. «И я упал в обморок от ужаса, сэр». «Чертов глупец!» — произнес Холдсворт. «Да, сэр!» Но я тут же очнулся. Затем пришел мистер Ричардсон, и мы вытащили бедную леди из воды и положили на берег. Тогда я и увидел, кто это. Мистер Ричардсон велел мистеру Меппелу сходить за людьми и принести дверь, чтобы положить на нее тело. Мужчина умолк, опасливо поглядывая на Холдсворта. Ее лицо было таким... странным. Как будто она до смерти испугалась, богом клянусь. «Как, по-твоему, это случилось?» «Я подумал, что леди осталась у миссис Карбери, как порой делала. Вышла подышать и, быть может, споткнулась. Упала и ударилась головой, сэр. Вот именно, и полетела в воду». «Ударилась головой? С чего ты взял?» «Из-за раны, ваша честь!» Холцвард уставился на него. Том-говнарь простодушно вернул взгляд. На мгновение повисла тишина. «Раны?» — небрежно переспросил Холдсворт. «И что же это была за рана?» «На голове, сэр!» Холдсворт поежился, несмотря на теплый вечер. «Свежая рана?» «Да, сэр! Мы ждали дверь, чтобы положить на нее тело, и мистер Ричардсон решил проверить, может, в леди еще теплится жизнь, а я сидел на берегу рядом с ним». «Он тоже видел рану». «Но ты сказал, что дело было перед рассветом», — возразил Холдсворт. «Как тебе удалось все это заметить?» «Светлело с каждой минутой», — ответил Том с ноткой упрека. «Я видел рану так же ясно, как вижу вас». «Синяк или рана? Кожа была разорвана?» М -м, «Наверное, и то, и другое, Ваша честь. Кожа была разорвана, это точно». «Рана кровоточила?» «Нет, сэр». «Кровь, наверное, смыла!» Холдсворд смотрел на него и с тошнотворной ясностью видел маленькую гостиную на Бэнксайде, где Мария часто молилась и куда принесли ее сочащиеся влагой тело. Никто не проронил ни слова насчет разбитого окна, выходящего на реку, сломанного стула или пятен крови на полу. Кто-то закрыл Марии глаза, и Джон был рад этому. Даже мертвые глаза способны обвинять. Ее голова была ободрана сбоку. Рана на левом виске, наполовину прикрытая прядями мокрых волос. Цвета тернослива, размером с пенни. Джон молился о том, чтобы рану ей нанесла река, ведь если это случилось не тогда, когда она упала в воду, или сразу после, значит, это случилось раньше, когда он ударил ее, когда швырнул через комнату. «В любом случае, это ничего не значит», — произнес Том. «Мистер Ричардсон сказал, что это неважно. Было темно, и бедная леди упала в воду и утонула». «Какого размера она была?» — спросил Холцворд. «Кто, сэр?» «Рано на ее голове, черт тебя побери!» Холдсворд схватил Тома за лацкан пальто. «Ради Христа, скажи мне, какого размера?» Том поднял дрожащую руку, соединил большой указательный палец в кружок. Размером с пенни».